Лицо его стало еще жестче. — А вы уверены, что мне они нужны? — Мне достаточно собственных выводов. И началось все с того памятного посольства, что в июне 1472 года воеводой Дорогомиловым было отправлено в Литву. Тогда дворянский сын Сицкий пропал бесследно, а на обратном пути, по странному стечению обстоятельств, на посольство напали разбойники и убили боярина Прокопия Холмогорова, который был послан правду от Сицкого узнать. Помните ли вы это посольство? — Как не помнить? Только я в том посольстве пятым колесом в телеге был. Да и потом все это, возможно, и очень интересно. — Но какое я имею ко всему этому отношение? — усмехнулся подьячий. — А такое, что именно вы доложили литовцам об открытии Сицкого? Остальное было делом несложным. Сицкий особо не хоронился, он был уверен, что никому не известно о его двойной игре. Антип должен был передать грамоту Прокопию Холмогорову, который был единственным из присутствующих тогда посвященным в подробности миссии Сицкого. Но Сицкого убили, а Холмогоров погиб на обратном пути от рук разбойников, поэтому даже подозрениями своими поделиться не смог. Виновного тогда не нашли, да искать в чужом королевстве несподручно. Курицын с Дорогомиловым думали, что Прокопий рассказал о своей миссии походному другу дворянину Михаилу Степановичу Лыкову. И вначале я тоже пошла по ложному пути. Все-таки знали они друг друга хорошо. Но Холмогоров был человеком осторожным и особенно ни с кем не делился, поэтому никто не знал что был в посольстве человек, которому боярин доверял больше всех остальных. Этим человеком были вы, Иван Еремеевич. — Сказки, не рассказываете. Я в том посольстве в первый раз боярина Холмогорова встретил. Совершенно спокойно парировал Мельников. Вместо ответа Анна развернула лежащий перед ней на столе свиток и начала читать а также бью челом за ближнего человека моего Мельникова Ивана, сына Еремея, чтобы дали ему место в приказе нашим. Подмога мне он великая, и только на него надеюсь. Муж он мудрый и храбрый, поэтому и упрашиваю вас назначить его песцом при мне». И так далее, и тому подобное. Все читать, я думаю, не имеет смысла, подписано. Прокопий Холмогоров. Она многозначительно замолчала. И с удовлетворением отметила, как налились кровавой злобой глаза Мельникова, побелели костяшки на крепко сжатых кулаках. Он сделал было движение к ней, но выкрученные за спиной руки дали знать острой болью. Мужчина застонал и откинулся назад. «Жалко, что недооценил я вас, боярыня Анна. Иначе...» И он остановился. «Иначе что?» Попытались бы меня снова убрать? Да, не только меня. О чем знал или догадывался Борис Холмогоров? А его друг Глеб? Да и в тот вечер, когда Варвару убили, вы тоже в поместье были. То, что Варвара ваш секрет разгадала, я в этом не сомневаюсь. И, скорее всего, она вам иногда и помогала, а деньги ей были нужны. И спор ваш из-за денег случился. Может, вы ее и убили? В вашем деле любой свидетель лишний, не так ли? Если уж благодетеля своего Прокопия Холмогорова вы не пожалели, а ведь именно он вас в Пскове заметил и в Москву перевез. Да и сложно сказать, сколько душ на вашей совести. — Благодетеля, говорите, — усмехнулся одними глазами Иван, снял услужливое выражение лица, словно маску, и как-то в раз выпрямился. Теперь переданный сидел совершенно другой человек. Спокойный, презрительный, высокомерный. Для Ивана Мельникова Холмогоров, возможно, и стал бы благодетелем. Да только прах его давным-давно по ветру рассеялся. А для Эдвида Ольшанского Холмогоров был полным ничтожеством, безграмотным сластолюбцем и ни к чему не способным подлецом. В чем же заключалась благодарность Прокопа Холмогорова? В том, что я за него самую маленькую записку писал, учил, как кому подступиться, за него все вопросы решал, а он в своих покоях да без памятства напивался, пока я дела за него вершил. Так что смерть его ни для кого потери не была, да только большого я вам, боярыня, не скажу. А потом не получится у вас все на мой счет записать, задачу вам заданную вы благодаря мне не разрешите, потому как я не ваш человек. «Ни крови Бориса с Глебом, ни крови Варвары на моих руках нет, и смысла мне особого врать нет. Нет наказания страшнее, чем за Крамолу, поэтому суд государя всея Руси, смерть двух писарей и ключницы вряд ли заинтересует. Я вас огорчил, милостивая государыня, но уж не в защите Он явно торжествовал, и она в который раз поразилась хладнокровию и выдержке этого человека. Только откровенность за откровенность. Удовлетворите мое любопытство. Ответьте на один вопрос. — Какой? — Говорите. — Давно вы меня начали подозревать? — С самой первой встречи. Глаза в глаза ответила Анна. — Не поверю, что вы обладаете такой потрясающей интуицией. — Нет, вовсе не интуицией, — спокойно возразила Анна. Просто вы допустили маленькую, но досадную оплошность. И я даже вначале не могла понять, в чем дело, только совсем недавно случайно догадалась. — Какую оплошность? — Вы в ту первую нашу встречу перекрестились, когда о Борисе и Горбатом заговорили, да только сделали вы это по-католически, слева направо. — А не по-православному, потом больше вы этой ошибки не повторили, Эдвид. Эдвид Альшанский. Повторила она про себя. Все встало на свои места. С того самого момента, когда попали в ее руки грамоты, якобы написанные Холмогоровым, ей стало понятно, что человек, их написавший, был на редкость начитанным, отличался тонким умом и владел настоящей культурой. Она уже тогда стала задавать себе вопросы и не надеялась так легко получить на них ответы. Внезапная разговорчивость овладела ее собеседником. — Что ж, удача оказалась на вашей стороне, боярыня. Мне остается только признать свое поражение. Но только не взывайте к моей совести. Я служу моему отечеству и моей вере. Это вы свою веру на подачки московские променяли, растоптали все святое. Мой отец был костеляном Трокского замка и служил сначала Витовту, а потом Сигизмунду, и защищая Сигизмунда, он и погиб.